Осень. Услышав позади себя топот пары довольно тяжелых ног или лап, что скорее, я мгновенно все понял. Значит, проживающие в траве звероморфы хоть и считают людей своими врагами. Торговлей с идунами не брезгуют. Для самих гнолов семена и бобы бесполезны, так что добыча однозначно идет на продажу. Возможно, через посредников, но это не важно. Приближение к ходокуге и иноиды может быть обосновано лишь одной единственной целью. Звероморфы решили на меня поохотиться. лап становится громче. Данный звук не только сообщает мне расстояние, разделяющее нас с объектом шума, но и выдает его весьма немаленькие размеры. Гнол мчится ко мне не на своих двоих, а сидя на спине скакуна. Снус рассказывал, что живущие в траве звероморфы используют для атак на идущие в город отряды людей — Огромных нелетающих птиц. И почему всадник только один, тоже ясно. Это разведчик. Его задача — узнать, есть ли у обнаруженного ходака дары и какие они. Возможно, наблюдавшим за мной из рощи гнолом удалось разглядеть пустой лоб. Скорее всего, их решение напасть на меня обусловлено именно этим открытием. Меньше лучей — меньше риска. Гейноид постарается спровоцировать ходака на применение магии. «Вот только у меня даров нет». Гнолам повезло встретить бездаря. И что теперь делать? Ситуация дрянь, с какой стороны на нее не взгляни. По идее, заметивший звероморфа гигант должен сразу же погнаться за ним. Для безмозглого ходака это норма. Допустим, я сделаю это. Что дальше? Догнать быстроногую птицу у меня шансов нет. Гнолу это известно. В этом плане он ничем не рискует. Стоит гейноиду понять, что у меня нет даров как разведка перерастет непосредственно в охоту, к которой подключатся остальные звероморфы. Подобная охота не в новинку для гнолов. Несомненно, у них есть отработанный способ убийства безмозглых гигантов. Вопрос только, будет ли он эффективен в случае с великаном разумным. Как ни крутя, сегодня я буду вынужден выйти за рамки обычного поведения ходока. Прикончить себя я не дам. Собственно, шаблон уже сломан. «Ходоки не глухие?» Я давно уже был должен услышать приближение птицы и обернуться. Звероморф с этой мыслью согласен. В раздавшемся у меня за спиной лае удивление смешано с возмущением. Геноид громко требует, чтобы я наконец-таки заметил его. Обойдется. Велика вероятность того, что план охоты предусматривает заведение погнавшегося за разведчиком гиганта в ловушку. Прикрытая дерном яма... Растяжка, зацеп, еще что-нибудь, способное помочь великану споткнуться. Упавший ходок куда более уязвим, чем стоящий во весь свой огромный рост. На это я не куплюсь. Вдруг Угнолов хватит ума передумать и свернуть пошедшую не по плану охоту, так толком ее и не начав. Не хватило. По крайней мере, на данном этапе разведчик не оставляет надежд привлечь внимание странного ходака. По широкой дуге, боясь приближаться к гиганту, Погоняемая наездником, птица обходит меня слева. Не поворачивая головы и даже не переводя взгляда на всадника, разглядываю гнола боковым зрением. И действительно похож на гиену. Из опасного для меня оружия у звероморфа только копье. Очень длинная четырехметровая древка из напоминающего бамбук растения заканчивается металлическим наконечником, каким служит приделанный к палке обычный охотничий нож. В теории такой пикой меня можно убить, но на практике это будет сделать непросто. Снова лай, и снова я игнорирую гостя. Не добившийся своего, всадник гонит птицу вперед. Сотни метров, и гнол, повернув, оказывается строго передо мной. Теперь не заметить наездника попросту невозможно, но я продолжаю спокойно шагать по прямой, как и шел, не обращая на преградившего мне путь звероморфа внимания. Как близко подпустит. Гнол смел. Стоит, трясет, поднятый над головой пикой. Что-то лает на своем языке. Я чувствую, как пассажиры, на моей голове вцепившись в волосяные петли, распластались вдоль черепа. Заметить их снизу не выйдет. Ускорься я, тоже какое-то время продержится, но долго скакать мне нельзя. У зайки нет силы китара. Тушкатка сорвется. Затяни я период активной подвижности. Метнет, гнул копье. Не метнул, понимает, что подобный бросок с куда большей долей вероятности лишит его оружия, чем причинит мне серьезный ущерб. Подпустив меня к себе метров на двадцать, гиной ударил птицу в бока пятками, и пернатый скакун резко рванул прочь, освободив мне дорогу. Гнол сдался? Или он спешит к роще, чтобы сообщить своим, что попавшийся им ходок пусть и странный, но бездарь? Что дальше? Сейчас я узнаю, насколько важна в их охоте ловушка, в которую разведчик должен был завести великана. Увы, ее важность не столь велика. Не проходит и пяти минут, как в мое ухо врывается шепот китара. «Скачут. Ровно десяток. Не успел тот за рощу заехать, как выскочили. У всех копий длиннющие жуть просто». «Хорошо, что у меня есть глаза на затылке. Самому говорить мне нельзя, слишком громко получится. А вот шепот наблюдателей вероморфом никак не расслышать. Китар будет мне сообщать все, что потребуется». «Приближаются». «Это я и так слышу. Бросать длинные копии со спин кунов неудобно». Скорее, наездники попытаются ударить меня ими с разгону, как пиками. Длины так хватает, чтобы достать мои бедра и брюха. Заходят с боков. Сразу несколько гнолов сейчас атакуют меня одновременно. Из первого наскока они хотят выжить максимум, ибо с их точки зрения шансы того, что зависший ходок после этой атаки очнется, весьма велики. Надеюсь, мои пассажиры держатся крепко. Сейчас удивлю гейноидов. Прыжок! При всей своей внешней неповоротливости тела ходоков сильны и пластичны. Внезапно идущий вперед великан резко дернулся в сторону, и вместо того, чтобы потянуться к добыче рукой, как то всегда делают порождение бездны, правой ногой пнул ближайшую птицу так сильно, что та, пролетев метров десять по воздуху, еще столько же промчалась кувырком по земле. «В бедре два копья!» Еще пара кольнов меня в пузо остались в руках-лапках наездников, успевших выдрать оружие из нанесенных мне ран. Урон минимален, подвижности ничего не мешает. Размен в мою пользу. Один гнол пытается выбраться из подрухнувшей птицы, другой, уклоняясь от моего взмаха ногой, слетел со спины скакуна и как раз поднимается. Остальные отхлынули в стороны. Увы, перебить всех врагов у меня не получится. Второй раз они на мою отрешенность не купятся, так что рассказом о встрече с неправильным ходоком предстоит в любом случае разлететься по суше». Единственное, что мне доступно сейчас — постараться заставить этих горе-охотников отказаться от продолжения начатого. В два шага настигаю упавшего со спины птицы гнул и хватаю его. Есть разумных живьем мне еще не доводилось. И такого желания нет. У неправильного ходока все неправильно. Размахиваюсь и швыряю воющего звероморфов, ближайшего из его конных собратьев. Такого не ждали даже от настолько чудного гиганта. Мой снаряд достиг цели — И один гейноид основательно покалечил другого, сбив с ног даже крупную птицу. Выдираю из ноги обе пики и, вскинув трофейное оружие над головой, громко, страшно и максимально зло рычу, потрясая копьями. Посыл понят. Уцелевшие гнолы подхватывают своих раненых собратьев, а один из троих так скорее и мертв, и поспешно уносится прочь. С таким ходоком лучше не связываться. Едва ли они вернутся с подмогой. Овчинка не стоит выделки. «Как ты их?» — льется в ухо веселье китара. «Теперь точно не сунутся!» «Мальчишка!» Он даже не понял, что мы сейчас раскрыли себя. «Наше счастье, что слухи до города будут добираться значительно дольше самих нас. Уверен, за поясом присматривают агенты Конклава. Кто знает, какова будет реакция магов на появление сбойного порождения Бездны». Хранителям равновесия, по идее, положено устранять подобные глюки системы. Вероятность их вмешательства в ситуацию высока, так что в будущем нам стоит ограничить использование ходоков в своих целях. Волосатый урод довезет пассажиров до места и умрет, отдав свое сердце китару. Хватит дергать удачу за хвост. Дабы первая встреча с хозяевами здешних саван стала последней покидаемых земли. Как я понял, в раскинувшейся по огромной площади стройной дельте Великой Не проживают на постоянной основе ни гнолы, ни какие-либо другие разумные аборигены. Звероморфы считают те края слишком опасными, но меня не пугают животные. Ни один хищник не справится с ходоком, даже если с какого-то перепугу вдруг решит на него напасть. Поворачиваю к реке. Лучше три переправы вместо одной, чем постоянные стычки с гнолами и умножение ненужной нам славы. Пусть неправильный ходок останется сказкой единичного племени и не станет легендой всей суши. В этот раз Брод пришлось поискать: Может, даже и хорошо, что нам встретился этот отряд звероморфов. Даже третий, бегущий в великой воды, хватило на то, чтобы вставшая у нас на пути протока оказалась и шире и глубже, форсируемой мной ранее речки. Я четырежды спускался с пологового берега в воду, вказавшихся мне пригодными для переправы местах и столько же раз возвращался обратно. Перебираться на ту сторону вплавь слишком опасно. Ладно, вещи, которые при желании можно было бы на короткое время переместить из бороды на голову, но сохранность самих пассажиров, опускавшихся при таком способе передвижения в своем гнезде почти на уровень кишащей хищными ящерами воды, ставить под угрозу не хочется. В итоге я с трудом нашел место, где глубина реки не превысила пяти метров, и, подняв рукой бороду, перешел протоку вброд. Теперь мы избавлены от внимания гнолов. Этот берег уже больше лес, чем саванна. Ближе к руслу луга вьются между превалирующих здесь рощ, то и дело сужаясь до узких проходов, которых я стараюсь держаться. Под деревья, которые превосходят меня в разы высотой, лишний раз лезть не хочется. Не хватало еще, чтобы сверху, с ветвей, на моих пассажиров напал лесной хищник» те места, где сросшиеся в единое целой рощи не оставляют мне возможности их обойти, я стремительно пробегаю, прижав в груди бороду, чтобы та ни за что не цеплялась. Углубляться в лес точно не стоит. Это джунгли. Здесь много лиана, критичная для моих габаритов густота всевозможной растительности. На прорывах тушкатка с китаром спускаются в бороду, где я прикрываю их пухлыми лапами. Но долго в таком неудобном режиме они ехать не могут. Если дальше лес окончательно подомнет под себя остатки приречных саван, нам придется возвращаться обратно, на другой берег, к гнолам. Но пока терпимый уровень проходимости здешних мест сохраняется, так что я вторые сутки иду вдоль протоки, по возможности стараясь не лезть под деревья. Из хорошего, звероморфы на этом берегу, как ожидалось, отсутствуют, люди тем более. Звери, в том числе шестилапого злого, хватает, но передвигающиеся по земле хищники нам не страшны. Как ни странно, встречаются даже редкие ходоки, которым, в отличие от меня, наплевать на особенности окружающей их местности. Один вчера вечером протопал по пересекаемому нами лугу в противоположную моему маршруту сторону, тремя километрами севернее. Другой в этот момент ломится через лес ближе к руслу Великой. Он для нас не опасен. Расстояние разделяет приличное, и нашим курсом не пересечься никак. Если бы не предупреждение зайки, мы бы даже не знали, что вдоль реки, поприжавшейся к берегу обширной рощи, которую мы как раз и обходим в данный момент, топает порождение бездны. Тушка Тушкатка услышала ходока минут пять уже как, а мои уши до сих пор не улавливают этого далекого шума. «Ой, побежай!» Встрепенулась у меня на голове зайка. «Это точно ходок? Может, просто зверь крупный?» У меня тот же самый вопрос. Вероятность того, что ходок в этой чаще нашел звероморфа или что еще невероятнее, человека, слишком мала. А что-либо другое заставить порождение бездны внезапно ускориться, в принципе не способна. Нет, ходок, Ходок, к нам свернул. Да но Вселенной. Только этого нам еще не хватало. Ходок с даром. Этот дар каким-то образом подсказал порождению бездны местонахождение интересующей его добычи. А ведь даже поднятая на второй уровень чуть чутье Террикуса не показывала ему на радаре людей. Не иначе мы снова имеем дело с видоизмененной способностью. Здесь, на суше, вся магия, доступная ходакам, работает не совсем так, как служила до этого людям. Дух, чего застыть, бежать надо! Но с Тушкаткой я категорически не согласен. Что даст нам бегство? Скорость у ходоков одинаковая, а выносливость великанов не имеет предела. Зайка первая и сорвется в итоге с моей головы. Раз мы найдены, значит, бой не минуем. У меня есть в запасе не больше десятка минут. Это время необходимо потратить на подготовку к сражению. Для начала чуть-чуть пробегусь. Лук, к которому идем, очень узок. Между рощами всего три сотни метров. Ловить даром гиганта, если я по какой-то причине умру в этом теле, будет проще в густоте леса. Пробежавшись, останавливаюсь у опушки. Чтобы добраться сюда, тому ходоку сначала придется преодолеть разделяющие эти две рощи пустое пространство. Постараюсь не дать ему этого сделать. Если даже не выйдет прикончить, то хотя бы узнаем, какой еще дар или даже дары есть в наличии у встреченного порождения бездны, кроме чутья. Я боюсь только магии. Лишь она может помешать мне прикончить другого гиганта. «Слезайте и спускайте все лишнее». Приказываю я своим пассажирам ложась на землю. Подождете в лесу. Постараюсь разделаться с ним. Что значит «постараюсь»? — удивляется Кит. Ты его прикончишь на раз, он с тобой даже драться не будет. Отчасти мальчишка прав. В этом теле я не представляю для ходака ни малейшего интереса. Великаны проходят мимо друг друга, даже взглядами не обмениваясь. С большой долей вероятности я прикончу пришельца без всяких проблем, напав на него из-под тишка. Для этого мне даже не нужно оружие. Любая палка, которую я успею здесь выломать, уступит в смертоносности моим пухлым, но при этом невероятно сильным рукам. Про секиру и копья, висящие на подвязках в моей бороде, и подавно молчу. Слишком мелкие. Пожалуй, разгружать не спадающий мне на брюхо волосяной кузов нет смысла. Все вещи закреплены там надежно. Потраченное время не стоит того. Дожидаюсь момента, когда китар с зайкой перетащат на землю все, что лежало в гнезде, и встаю. Я буду встречать его на дальней пушки. Киваю я на противоположную рощу. Гляди в оба. Я не могу понять, каким даром он приложит меня. Если я умру, заводи его в лес и лови, как поймал тогда этого. Семя за щеку сунь. Брось! Ты справишься? Кит. Да все сделаю, не боись. Не ребенок чай. Так-то мог и не наставлять на дорожку. Зайка, ты слушай лес. Игнорирую я прозвучавшую в голосе китара обиду. Про зверей тоже нельзя забывать. Все, пошел. Быстрым бегом, благо больше мне можно не сдерживаться. устремляюсь к дальней стороне луга. Успел. Остановившись у границы деревьев, прислушиваюсь. Ага. Он немного левее, уже совсем близко. Перемещаюсь, готовлюсь встречать. Интересно, смогу я свернуть ему шею одним быстрым движением? По идее, ходок не будет видеть во мне угрозу вплоть до момента моего нападения. Моя задача прикончить его максимально быстро. Никакие удары мне здесь не помогут. Анатомия распухших гигантов все же не совсем человеческая. Надеяться на должный эффект при пробитии в нужной точке не стоит. Если умертвлять эту тушу на скорость, то только шея мне в помощь. Вижу. Несется, не разбирая дороги. Собрал уже целый ворох лиан. Отступаю немного. Все, теперь ходок точно промчится в двух шагах от меня. Начинаю приглядываться. Что с лбом? Если пуст, то чутье это все, чем владеет гигант. Разделяющее нас расстояние тает. Дно Вселенной. Ну как же он так? Столько нор на земле закрыл. Такой ценный соратник был. Как ни жалко констатировать факт, но мой прежний отряд уже точно лишился одного из полезнейших членов. Забываем про Террикуса. Незаменимый в деле обнаружения Гахаров Нюхач безвозвратно потерян. А ведь он еще и пугач, и душитель. Ну хоть здесь малый лучик удачи. Оба дара, какие еще были у Живчика, для нас не опасны. Бывший некогда Террикусом великан уже в паре десятков шагов от меня, и я вижу украшающий его лоб треугольник. Вторая нора. Живчика убила небезна. Наверняка сын Ковчега лез в портал с человеком, который, как и Террикус, ничего не знал про подлые хитрости суши. В состязании, без которого можно было легко обойтись, мой соратник, увы, проиграл. Его путь окончен». Подозреваю, что смерть настигла его где-то на севере холмистого края, из которого мы сюда и пришли. Обратившись, новоиспеченный ходок добрел до реки, переправился через живую и безлюдным прибрежьем двинулся вдоль океана по границе Саван. Видимо, те территории не заселены даже гнолами. Иначе бы обладающий поисковым даром гигант не добрался бы до этих мест, отвлекшись на ловлю звероморфов. Пугач или душитель? Какой дар идет в паре с чутьем? Великан с единственным лучом на лбу может использовать только две из своих прежних способностей. Впрочем, особой разницы нет. Лишать дара здесь некого, а насланный магией и страх хорош только против животных и людей, кто с воздействием пугача никогда прежде не сталкивался. Даже у китара давно выработался иммунитет к этой магии. Про себя и подавно молчу. Испугать меня в принципе невозможно. Подбегает. Секунда-другая, и он со мной поравняется» как и ожидалось, ходок в мою сторону даже не смотрит. Все скудные мысли безмозглой громадины сейчас сосредоточены на паре светящихся огоньков на радаре. «Все, пора! Прыгаю!» Он звезды! Стоит моим лапам сомкнуться на шее гиганта, как меня обдает волной ужаса! Настоящего, первобытного, пробирающего до костей! Леденящего, всесокрушающего, неодолимого!» Настолько давно позабытое чувство, что сходу я даже не могу понять, что со мной происходит. Колени подкашиваются. Руки стремительно перелетают с шеи противника на мое собственное лицо. Всего миг и верховный грандмастер мастер превращается в жалкое трясущееся существо, позабывшее все и вся от нахлынувших чувств. Свернувшись калачиком на земле, я до боли вжимаю ладони в зажмуренные глаза. Меня сковал ужас. Мне страшно пошевелиться». Все мысли исчезли. Лежать. Сжаться в точку. Пропасть. Раствориться. Исчезнуть. Ноль прочих желаний. Я мышь. Я безвольная тля, которую заживо будут сейчас поедать. Я не помню себя. Я никто. Исчезнуть. Исчезнуть. Исчезнуть. Смерть. Внезапная мысль пробивает хлыстом. Смерть избавит от этих страданий. Все равно мне конец. Убежать, пусть даже так, но сбежать от этого ужаса. Спрятаться в небытие. Там меня не достанет. Кто? Кого я боюсь?» В голове носится хаотичным, трепещущим роем обрывки каких-то как будто бы важных до невозможности мыслей. Оно... Он... Не дать. Смерть. Да, смерть. Смерть поможет. И спрячусь, и... Не понимая, что делаю, чудовищным усилием воли стаскиваю с лица дрожащую руку. «Ниже, ниже, колючая, жуткая, дурак! Это же твоя собственная борода! Сейчас меня даже она пугает до судорог! Меня все пугает! Меня? А кто я? Не время задумываться! Этот ужас! Его невозможно терпеть! Скорее! Скорее! Вот!» — смог нащупать. «Рывок!» в моих пальцах оказывается маленькая, но, как я откуда-то помню, очень острая штука, с секира, да. Кажется, так она называется. Я уже резал себя этой вещью. Она мне поможет. Я спрячусь, я наконец-таки спрячусь. Небытие, жди меня. Я иду. Руки под бороду. Холодная лезвие упирается в кожу. Смерть важна. Не знаю, откуда мне это известно, но в смерти спасение не только от этого невыносимого ужаса. Если я убью себя... Резать страшно, все страшно. Но не резать еще страшнее. Оно здесь, оно рядом, оно поймает меня. Резкое движение напряженной до крайности, как все мое существо руки. И еще, и еще. Боль, страх, боль. Дрожащие пальцы в чем-то липком и теплом. Продолжай, продолжай. Это все я... я вспомнил.